Все вечерние трапезы в школе происходили по негласному, но нерушимому ритуалу. Ровно в половине шестого мадам Йошото вставала и уходила наверх готовить обед. А мы с семьёй Йошото обычно гуськом приходили туда же ровно в 6. Никаких отклонений с пути, хотя бы они и были вызваны требованиями гигиены или неотложной необходимостью, не полагалось. Но в тот вечер, согретый конвертом сестры Ирмы, лежавшим у меня на груди, я впервые чувствовал себя спокойным. Больше того, за этим обедом я был настоящей душой общества. Я рассказал про Пекасса такой анекдот: пальчики оближешь. Пожалуй, было бы не лишне приберечь его на чёрный день. Мсье Йошото только слегка опустил свою японскую газету, зато мадам как будто заинтересовалась. Во всяком случае, полного отсутствия интереса заметно не было. А когда я окончил, она впервые обратилась ко мне, если не считать утреннего вопроса: "Не хочу ли я съесть яйцо?" Она спросила: "Может быть, мне всё-таки поставить стул в комнату?" Я трапливо ответил: "Нет, нет, спасибо, мадам". Я объяснил, что всегда придвигаю сыновки к стене и таким образом приучаюсь держаться прямо, а мне это очень полезно. Я даже встал, чтобы продемонстрировать, до чего я сутулюсь. После обеда, когда читаю Шуто, обсуждала по-японски какой-то, может быть, и весьма увлекательный вопрос, я попросил разрешения уйти за стол. Меся её что-то взглянул на меня так, будто не совсем понимал, каким образом я очутился у них на кухне, но кивнул в знак согласия, и я быстро прошёл по коридору к себе в комнату. Включив полный свет и заперев дверь, я вынул из кармана свои карандаши, потом снял пиджак, расстегнул рубаху и не выпуская конверт сестры Ирмы из рук, сел на пол, на циновку. Почти до 5:00 утра, разложив всё, что надо на полу, я старался оказать сестре Ирме В её художественных исканиях ту помощь, в какой она, по моему убеждению, нуждалась. Первым делом я набросал штук 10-12 эскизов карандашом. Не хотелось идти в преподавательскую за бумагой, и я рисовал на своей собственной почтовой бумаге с обеих сторон. Покончив с этим, я написал длинное, бесконечно длинное письмо. Всю жизнь я коплю всякий хлам, нихуже какой-нибудь сороки невростенички. И у меня до сих пор сохранился предпоследний черновик письма, написанного сестре Ирме в ту июньскую ночь 1939 года. Я мог бы дословно переписать всё письмо, но это лишнее. Множество страниц, а их и вправду было множество. Я посвятил разбору тех незначительных ошибок, которые она допустила в своей главной картине, особенно в выборе красок. Я перечислил Все принадлежности, необходимые ей как художнику, с указанием их приблизительной стоимости. Я спросил, кто такой Дуглас Бантинг. Я спросил, где я мог бы посмотреть его работы. Я спросил её, понимая, что это политика дальнего прицела, видела ли она репродукции с картин Антонио Леда Мессина. Я спросил её: "Напишите мне, пожалуйста, сколько вам лет и пространно", уверил её, что сохраню в тайне эти сведения, если она их мне сообщит. Я объяснил, что справляюсь об этом по той причине, что мне так будет легче подобрать наиболее эффективный метод преподавания. И тут же единым духом я спросил, разрешают ли принимать посетителей в монастыре.